Глава тридцать два Дейерон ощутил странный хлопок в области метки, словно кто-то натянул и разрезал тугую струну. Это плохой знак. Князь попытался определить местоположение своей жены, но не смог. Магия проходила сквозь метку и просто развеилась, растворилась в пространстве. словно кто-то разорвал нить, которая связывала князя со своей княгиней. Где Александра? Дейрон попытался связаться с начальником отряда стражи, которая сопровождает его супругу. Снова тишина. Никакого ответа. Князь бросил все и отправился на поиски. Начальник отряда успел доложить ему, что они направляются обратно в замок по объездной дороге. Пока седлали коня, пока собирался отряд стражи, Дэю показалось, что прошла целая вечность. Чувство виновности придавило, как гранитная плита. Зачем отпустил ее? Зачем позволил вернуться во дворец? Как мог повестись на женскую обиду и поступиться безопасностью? Дейерон объявил тревогу. Дворец загудел. Воины решили, что тархи вновь напали. И очень удивились, когда им было приказано выдвигаться на дорогу, ведущую в город. В чем дело? Бархан всполошился и поспешил к брату. Что происходит? Саше беда, ответил, да и голосом полным паники. Он давно не чувствовал такого дикого и беспомощного страха. Однажды он уже потерял свою княгиню. Как же мог допустить второй раз? Не нужно было никуда отпускать ее. Хаос! Князь схватился за голову. Если Саша умерла, он этого не переживет. Даей! Рявкнул на него Бархан. Приди в себя! Что произошло? Я ее не чувствую. Покачал головой князь. Она поехала в город с отрядом стражи. Уже возвращались обратно, и наша связь словно оборвалась. Постучал пальцем по татуировке. Связь оборывается в двух случаях: при истощении резерва и при смерти второго супруга. Помрачнел Бархан. Дей, «Да、не отчаивайся, попытался успокоить брата, но даже его голос звучал неубедительно. Нужно выдвигаться. Дейрон взял себя в руки. Нельзя отчаиваться, живая Саша или мертвая. Но князь нужен ей с холодной головой. Если живая, то будет биться за нее до последней капли крови. Если же Имани уже нет в живых, то Дейрон заставит заплатить за ее смерть каждого, кто причастен, пусть даже косвенно. Он должен держаться. Волю эмоций можно будет дать потом. До места назначения добрались в кратчайшие сроки. Дейрон использовал портал и еще на подходе ощутил шлейф огромного магического выброса. Он даже воодушевился. Есть шанс, что его женщина жива, но выгорела. Это не страшно. Резерв со временем восстанавливается. Это обратимо. Необратимо лишь смерть. Ого, вырвалось у Бархана, когда они подошли к брошенной карете. Десять трупов, охрана убита магией, физически тела они пострадали, но они выжжены изнутри. Выжжены. Магия света, констатировал Дейрон, мельком просканировав убитых. И вокруги разлито магией тьмы, сокнул языком Бархан. Князь тьмы приблизился к арете. Заглядывать внутрь страшно. Он думал, что не боится ничего, но впервые в жизни он испытывает настоящий страх. Благо вида он не подал. Никто не увидит даже тени сомнения на лице Дейрона. Он приоткрыл дверцу, открывая взору салон. Пусто, никого. Сердцу будто упал тяжелый камень. Зуб даю, что здесь Александра боролась с магом света и надрала ему задницу. Бархан Мельком заглянул внутрь кареты и начал осмотр дороги. Да, не стал спорить Дей и ощутил прилив гордости за жену. Его девочку не так-то просто похитить. Она стояла здесь. Князь встал у ступенек. Судя по разлитой в округе магии, эпицентр находится именно здесь. Он вон там. Бархан встал на то место, на которое указал князь. «Я девушка», – предложил Дейрен, начав инсценировку. «На мою карету напали. Что я буду делать?» «Бежать спасаться», – уверенно ответил Бархан. Он пытался похитить ее, она защищалась от этих слов. Сердце князя ржалось. Он удержал на лице нейтральное выражение, но кулак ржался сам собой. Его хрупкая нежная Саша оказалась один на один с магом, который пришел ее похитить, и князе не было рядом, чтобы ее защитить. Гарт трансформировался в энергию тьмы, чтобы выиграть время, подсказал Бархан. Да. Дэй、да、ощутил прилив магии от хранителя. Пёс восстановится, соберет себя по крупицам. Когда это случится, князь спросит с него за всё. Вопросы в другом. Как могли враги подобраться к его семье так близко? Сделать это без помощи ближайшего окружения невозможно. Где Лоренцо Бархан? Вопрос прозвучал как стрела, вонзившаяся в землю. Братья посмотрели друг другу в глаза. Они оба подумали об одном и том же. У Бархана дернулась щека, как от удара. Я видел его вчера, коротко ответил Бархан. Он в последнее время стал тихим, часто отсутствует во дворце. Не замечал? Дейрен сорвался на рик. Он всего ожидал от судьбы, но вот предательство младшего брата — это то, что выходит за пределы его понимания. Он не мог, покачал головой Бархан. Дейерон, он бы никогда так не поступил. Тогда где он? Ты хочешь сказать, он не ощутил колебаний в родовой магии? Я найду его, и мы возьмем с него объяснение. Пообещал Бархан явно нервничая. Да и я думаю, Саша разрядилась. Бархан вмешался в его мысли. Попытки защититься она использовала всю доступную силу и не смогла с ней совладать. Да и она жива. Брат положил руку ему на плечо. Ее хотели похитить, не убить. И где же она теперь? Резонно поинтересовался князь. Темная магия смешалась здесь со светлой, переплелась воедино. Мак пытался противостоять княгине и для этого тоже выложился на максимум. Дейрон уцепился за эту мысль. Саша не обучена владеть стихией, но ее магия сильна. Видишь контур? Обвел пальцем круг. Он пытался замкнуть ее стихией, не мог отразить, но попытался ограничить. Я бы поступил также в схватке с сильным противником. Мысли закрутились в голове вереницей, ведя князя к странному выводу. И почему он не догадался сразу? Это же очевидно. Дей позвал его Бархан. Князь притих, переваривая свою догадку. Хаос, это же меняет все. И как он сразу не догадался? Что с тобой? Кому под силу взять в кольцо силу княгини? Задал Дейрен самый главный вопрос. Она не обучена. Негромко проговорил Бархан, нахмурывшись. Он и сам начал догадываться. Она избрана тьмой. Оглянись вокруг. Она выжигла все, что можно было. Он взял ее силу в кольцо, чтобы удержать, и не справился. Направил магию в единственное доступное русло – портал. Кому под силу такое? Бар? Кому? Император! Нахмурился средний брат. Да ну! У императора есть брат, напомнил Дэй. Младший, незаконорожденный. У них бы не хватило наглости похитить нашу княгиню. Покачал головой Бархан. Дей, это они, догадался Дейрен. Это их рук дело. Я чувствую, при печаталона посмотрел на север. Выдвигаемся в столицу, брат? Растерялся Бархан. Может быть для начала отправим императору письмо. Моя княгиня похищена, а ты предлагаешь мне разбрасываться бумажками? И зарывался князь. А если это не они, вдруг ты ошибаешься? Кто бы это ни был, он чертовски силен и владеет магией света. Значит, подчиняется лично императору. Поставил точку Дейрен. Бархан пребывал в замешательстве. Он не может не знать о ее похищении. Выдвинул князь решающий аргумент. Да, с этим трудно спорить. Император мог и не отдавать прямого приказа. но он обязан быть в курсе деятельности своих вассалов. Тот маг, которому хватило сил похитить Сашу, сделал это с благословения своего повелителя. Дейрон сжал кулаки. От него повеяло таким холодом, что даже бархан отступил на шаг. Император совершил роковую ошибку. Перекнязь Тьмы не будет слушать ничьих советов. Начинается война. «Ешь!» – прозвучал насмешливый приказ. Не хочу, мясо слишком жилистое. Наморщила носик я. Мой похититель решил устроить привал, поймал зайца и зажарил бедного зверька. Я не могу есть мясо, которое только что бегало и щипало травку. И пусть желудок курчит от голода, но при взгляде на зажаренного зайчика меня мутит. Нам еще долго идти. Пытался заставить меня зеленоглазый. Я не собираюсь тебя носить на руках. Ешь, сунул мне приготовленную зайчую лапу. Фу, я скривилась. Я поем ягоды, решила я, потянувшись к ближайшему кусту с яркими горошинами красной смородины. Это ядовитые плоды, меланхолично просветил меня похититель. Он так и не соизволил называть мне свое имя. Я мгновенно отдернула руку от куста и вытерла ладонь о юбку. «А так с виду и не скажешь. Вылитая красная смородина. Ох уж эта иномирная флора. От них ты будешь очень много гадить и умрешь от обезвоживания». «Тогда эти», — потянулась я к черным мелким ягодкам. «Хороший выбор», — похвалил зеленоглазый. «От них ты умрешь быстро и почти без боли». В этом лесу вообще нет ничего съедобного, полахнула раздражением я. Есть зайцы. Снова он сунул мне под нос шашлык из бедного зверька. Даже внешне жареный заяц, даже внешне жареный заяц, совсем не похож ни на привычную мне курицу или свинину. В нем очень много жил и зеленоглазый буквально рвал мясо зубами. Я лучше поголодаю денек. чем буду насиловать свою психику. «А никого крупнее зайцевы поймать не способны?» – съязвила я. «Привыкли охотиться лишь на тех, кто слабее, на беззащитных девушек, например». «Беззащитные девушки не швыряются магией, тьмы во все стороны!» – пробурчал он таким тоном, словно я в него из пулемета стреляла, стоя на ступеньках той кареты. «Мой резерв выгорел, как и твой!» С магией я бы приволок к тебе дракона. Какое кощунство! Оскорбился я. Убить дракона даже хуже, чем зайчика. Что ему сделал милый чешуйчатый динозавр? Можешь съесть диких яблок? Зеленоглазый недовольно кивнул на неприметную яблоню, ветки которой спрятались в лесной чаще. Дерево, будто пряталось от голодных глаз. смешивая свою листву с окружающими деревьями. Сразу бы так фыркнула я, поднимаясь на ноги, встала в полный рост и покачнулась. Эй, встрепенулся похититель. Что такое? Он искренне испугался за меня, подскочил, придержал меня под спину, с беспокойством в глаза заглянул. Голова закружилась от голода. Прешептала я. Неловко, забирая свою руку. Мы оба ощутили неловкость. Стоим слишком близко. Да он еще и трогает меня так трепетно, словно я из сахара сделана, и вот-вот растаю. Я направилась к яблоне. Одно ясно: вредить мне никто не собирается. Этот паренек трясется надо мной, как над сокровищем. Его можно не опасаться. А нужно даже немножечко потрепать ему нервы в воспитательных целях. А я предупреждал. Раздался вкрадчивый голос моего знакомого Тарха. Просил ведь как человека, не вляпости, не во что. Ты просил постараться не умереть. Поправила я, оглядываясь на парня у костра. Тот ничего необычного не заметил. Глупо было бы ожидать от меня побега. Куда бежать-то? Кругом глухой лес. Именно в зарослях притаился Тарх. Сумел встать так, что зеленая листва скрывала его от взгляда похитителя. Признаюсь, я и сама с трудом могла его различить среди деревьев. «С задачей я справилась неплохо», – заявила я, откусывая половину яблочка. «Странная ситуация. Мне нужно просить Тарха спасти несчастную девушку из беды. Или он сам догадается?» Как думаешь, кто он? – спросил Блей, кивая на парня у костра. Нет, не догадывается. Наемник, ни капли не сомневалась я. Но его обманули. Он согласился на похищение любовницы князя. А наткнулся на княгиню. Сочувствием вздохнул и я. Ведалагу подставили. В чем-то ты права, – хмыкнул Тарх. Но я почувствовало, что он смеется надо мной. наемник, которого не поставили в известность. Никто ведь не ожидал, что княгиня уже инициирована. «Напомнить тебе, кого нужно благодарить за сей факт, приведший твоих врагов в замешательство?» намекнул Блей. «А что толку от твоей инициации? Меня ведь все равно похитили!» напомнила я и выразительно посмотрела на Тарха. Он сделал вид, что не понимает моего поведения. Будешь меня спасать или нет? Не выдержал и я, прорычав слова, и вырвават обернулась на своего похитителя. Думаю, Тарх наложил полог, потому что парень нас вообще не слышит. Нет, лениво протянул этот нахал. Сама впуталась, сама и выкорабкивайся. Убивать он тебя не собирается. А к императору тебя бы в любом случае любимый муж доставил, но император меня не в гости зовет. Засшепел я, теряя терпения, и агрессивно откусила кусок яблока. Весь разговор с Тархом. Я ем дикие плоды, чтобы не вызывать подозрений у Зеленоглазова. Нет, он вообще нормальный. Меня похитили, а этот блахастый делает вид, будто я на прогулке. Он намерен от меня избавиться. Агрессивно откусила половину яблока. Кому ты нужна? Скривился Блей. Император желает сохранить свою власть. Его интересует твой муж и его могущество, а не ты лично. Вряд ли он решит избавиться от тебя, так сказать официально. Лично я уверен, что он желает прикарманить княгиню, дабы возыметь контролем над князем. «Зачем ты пришел, распомогать не собираешься? Я устала от нашей пикировки». «Позлорадствовать?» «Нет, я хотел сказать, чтобы ты не отчаивалась и постаралась выиграть время. Ведь твой дорогой супруг рвет, мечет и собирается идти на императора войной». «Но ты в утешениях не нуждаешься», — с уважением отметил Блей. Но я его замечание пропустила мимо ушей. Дейероныщет меня и готов воевать ради своей жены. Я и раньше понимала, что он бросится на мои поиски, но получив подтверждение, я будто обрела крылья за плечами. Сейчас бы увидеть Дейерона, броситься ему на шею и целовать так, чтобы он имя свое и титул забыл. Кстати, вот тебе еще новость, вырвал меня тарх из мечтаний. Твой похититель. Единокровный брат императора, подмигнул мне Блей. Он, ахнула я, посмотрев на паренька новым взглядом. О, но он, подтвердил Блей, незаконорожденный, но сильный маг. Трон ему не светит, от службы старший брат отстранил, боится конкуренции. Пареньок-то способный, поэтому подрабатывает похищениями девушек, фыркнула я. «Чего не сделаешь, дабы опозорить ненавидимую фамилию?» Вздохнул Тарх, глядя на Зеленоглазого с умилением. «Как на неразумного ребенка!» «Ты поможешь!» – потеряла терпение я. «Конечно!» – округлил глаза Блей. Будто с своим вопросом я оскорбила его хвостатое величество. Скинув руку вверх, он сорвал яблоко с самой высокой ветки дерева и вложил его в мою ладонь. «Не благодари!» издевательски улыбнулся он и вновь растворился, будто и не было здесь никогда этого зубастого нахала. Не знаю, слышал он меня или нет, но я зашипела вслед Тарху самые грязные ругательства. Какие только знала. Яблочко он для меня сорвал, и это вместо того, чтобы спасти из плена. Ох, Тарх, устрою я тебе веселую жизнь, когда представится возможность. Забавно, что именно его яблоко оказалось самым спелым и сладким. Увы, но остальные дикие яблоки были мелкими и кислыми. Тем не менее за время нашего диалога я успела обобрать все дерево. Голод штука, с которой не поспоришь. К тому же кислинка притупила тошноту, которая мучает меня весь день. Должно быть, я перебрала во дворце с мясными и жирными блюдами. И мой желудок отчаянно протестует.